Когда варишь кофе, нужно думать только о кофе. Каждый день после йоги Минджун заходил домой принять душ и сразу же отправлялся в кофей козы. Недавно он взялся изучать процесс обжарки кофе. Решил, что освоив каждый этап приготовления напитка, начнет разбираться еще лучше. Теперь он обязательно готовил утренний кофе для Чими и остальных сотрудников, причем у каждого были свои предпочтения. Так что практиковаться в кофейкахозах оказалось даже полезнее, чем в книжном. В добавок под рукой имелись всевозможные кофейные зерна, а если каких-то вдруг не хватало, то можно было уговорить Чими приобрести их. Еще одна причина, по которой он ежедневно наведывался туда, это очень серьезное отношение сотрудников кофейкоза к вкусу напитка. Все могли безпрестанно шутить и веселиться, пока Минджун варил кофе. Но едва передых носом оказывалась чашка, принимали такой серьезный вид, будто никогда и не улыбались, тщательно изучали аромат, смаковали напиток во рту и оценивали, как он проходит через горло. Ведь благодаря Минджуну они могли получить представление о вкусе зерен, обжаркой которых занимались, а в ответ обязательно сообщали, если ощущали даже малейшие изменения. Чими же одобряюще хлопала его по плечу и говорила, что умение добиваться тончайших изменений вкуса – признак хорошего бариста. В последнее время Минджун решил перестать сомневаться в своем выборе и понял, что для этого ему нужно найти прочную основу, что-то неоспоримое. Для него это был кофе. Он сосредоточился на напитке, отогнав все посторонние мысли, отдавая всего себя. Держись за что-то непоколебимое и делай все, что в твоих силах. Эта банальная на первый взгляд мысль придала ему уверенности. Минджун не ставил себе грандиозных целей, просто делал то, что мог, и его навыки улучшались. Кофе получался все вкуснее. Не это ли самое важное? Он понял, что такой настрой и такая скорость вполне приемлемы для постепенного саморазвития. А чтобы он сделал, став лучшим бариста в мире, чтобы ощутил, если бы достиг звания лучшего после того, как полностью изменил свою жизнь. Внезапно ему в голову пришла басня Алексея Виноградя. Но Минджун решил, что его такое будущее не ждет. Можно снизить планку, хотя нет, лучше ее вообще не устанавливать. Просто вложить душу в то, чем он занимается сейчас. Поэтому Минджун всецело посвятил себя идее сварить самый вкусный кофе. Он больше не размышлял о далеком будущем. Теперь от будущего его отделяли лишь секунды, которые требовались, чтобы несколько раз налить воды в воронку. Это все, что он мог контролировать. Только вкус напитка. И именно так, раз за разом раскрывается его будущее. Временами такое краткое ожидание грядущего не удовлетворяло его. Тогда он выпрямлялся и расширял свои горизонты, думал на час вперед или на пару часов, а иногда даже на целый день. Но дальше обозримого прошлого, настоящего и будущего не заглядывал. Выходить за эти пределы он не считал необходимым. Человек все равно не может знать, что ждет его спустя год. Иногда Минчжун делился своими мыслями с Чон Со. Она хорошо его понимала и помогала развивать верные идеи. Когда варишь кофе, нужно думать только о кофе. Понимаешь теперь? Наверное. Это главный принцип любой деятельности. Концентрироваться на моменте. Как раз то, что ты делаешь. Деятельности? Часто говорят, что нужно жить настоящим. Но как это? Всё просто. Нужно полностью сосредоточиться на том, что ты делаешь сейчас. Будь то даже дыхание, шаг или бег. Важно посвятить всего себя чему-то одному. И забыть о прошлом и будущем. А-а-а! Так должен относиться к жизни взрослый человек. Тот, кто живет настоящим. Вот как? Именно. Чонсо заметила, что Минджун погрузился в размышления и нарочито произнесла: "Лови момент". Точно, Карпудием. Улыбнулся он. Наш учитель говорил: найдите свой шаг в своем направлении со своей скоростью и длиной, сделайте его таким, каким захотите вы сами. В тот день Минджуна утешили слова Чонсо. Он не мог представить далекое будущее, но мог довольствоваться ближайшим. Пусть это и вынужденная мера. Как сказала Чон Со, такой подход в жизни нашел поощрение и в религии. А еще ей показалось, что он повзрослел. Значит, для этого, что его усилия оказались не бесполезны. Если да, выходит, он нашел свой шаг. В тот же день Чон Со сказала Минджуну: "Поэтому твой кофе стал лучше." Она недавно пересмотрела фильм «Общество мёртвых поэтов» и принялась его расхваливать. Однако, сделав всего один глоток кофе, внезапно сменила тему. Если во время уборки сосредоточиться только на ней, то дом будет блестеть чистотой. Ни пылинки не останется. Так и с остальным. Когда варишь кофе, нужно думать только об этом, и он обязательно станет вкуснее. Иногда вспоминаю твои слова – что за время, пока готовится чашка кофе, для тебя наступает будущее. Мне нравится эта мысль. У тебя, правда, кофе очень вкусный. Слова Чон Со придали ему сил и уверенности. Вероятно, он стал меньше сомневаться в себе, потому что нашел в кофе опору. А может, потому что Чон Со, Йонжу, Чимми и все остальные оценили его старания. Вкус свежесваренного кофе стал воплощением совместных усилий, где не обошлось без сотрудников кофейкос, книжного магазина и, конечно же, самого Минджуна. Вкус, к которому примешаны добрые намерения, не может быть плохим. С сегодняшнего дня в книжном официально начали готовить кофе методом пуровер. Они решили начать с трех сортов из разных регионов. Потом неплохо бы раз в месяц что-то менять, но, как говорила Ёньчжу, сначала всё должно устаканиться. Молва о том, что Минчжун варит такой кофе в книжном Хьюнамдане, быстро разлетелась по округе. И все новые посетители признавали, что напиток действительно хорош. Вкусом своего кофе Минчжун надеялся разогреть атмосферу книжного магазина, а ароматом оставить тёплое послевкусие в сердцах людей. Он впервые пожелал чего-то во время приготовления кофе. Значит, что-то в нем начало меняться.